глава 29 в одном из особняков делового района цитадели Отец, высокий статный мужчина в темном камзоле, с легким беспокойством во взгляде наблюдал за творящейся вокруг суетой. С внутренней террасы второго этажа открывался хороший вид на убранство гостиной, из которой дюжина грузчиков выносили мебель, кресло и даже картины. И все бы ничего, но человек, отдавший приказ к переезду, даже не спросил его, Серго д а Вега, мнения. «На ласкане дорогого пиджака, Серго», Красовался знак принадлежности к огненной стихии, которые пересекали две вертикальные линии. Обладатель значка являлся магом-огневиком второго ранга. Идеально сидящий на нем пиджак выдавал в серго богатого человека, знак огненной стихии мага, а приставка к фамилии дворянина. А кому, как не дворянам, иметь доступ к конфиденциальной информации? Уже третий день деловой центр цитадели гудел. судя по слухам купленным за б е ш е н ы е деньги в кулуарах военного министра страны в городе произошел прорыв, то ли в заброшенных медных шахтах, то ли в городской канализации. И если два дня назад власть имущие кланы и дворянские роды всеми силами старались пропихнуть в состав спешно формируемой экспедиции своего сына племянника кузена или просто доверенного человека, то сейчас настроение сильных мира сего диаметрально поменялись. Жажда наживы, ведь такой шанс выпал получить медаль за участие в военной операции, сменилась банальным страхом перед неизведанным. Причина была проста. Не первый ни второй разведывательный отряд, укомплектованный не самыми слабыми магами гильдии, до сих пор не вернулся. Но старший сын Тинора Довега, главы рода д е в е г а потомственный маг огня второго ранга, благородный Серго Считал перестраховку отца излишней. Отец, Серго с раздражением дернул плечом. Прорывы случались и раньше, те же самые Лю. Молчать, под ж а р ы й пожилой мужчина с практически черными глазами перебил своего сына, не дав ему закончить фразу. Тиннер де Вега не зря за глаза называли стальной крысой. Осторожный даром, что мак огня, он всю жизнь следовал одной стратегии. а Лучше перебздеть, чем недобздеть. Он никогда не принимал скоропалительных решений, предпочитая заранее готовить несколько планов, чтобы в нужный момент действовать стремительно и решительно. Про прорыв в лютиках не полагалось знать не только общественности, но даже дворянским родам, и Тинер де Вега небезосновательно считал любое упоминание о лютиках ненужным, вредным и даже опасным. И это несмотря на то, что в плане безопасности родовое имение де Вега могло поспорить с комплексом налоговой службы сколько раз я тебе говорил серго сначала думай потом говори но отец серго тяжелый взгляд карих глаз из под насупленных бровей не обещал могу огня ничего хорошего твоя мать с девочками и мелким переезжает на время к деду и это не обсуждается глава рода выждал пару секунд словно давая сыну последний шанс воспротивиться его воле Но Серго благоразумно молчал, мгновенно уловив в словах отца скрытое послание. — А мы с тобой, — на лице Тинера де Вега мелькнула тень улыбки, — займемся делами рода. — В экспедицию, — жадно уточнил Серго, по привычке потирая большим пальцем серебряного персня т на безымянном пальце. — И в нее тоже, — кивнул отец. — Но для начала стрясем долги с... мужчина бросил взгляд на наемных грузчиков выносящих домашний скарб под внимательным взглядом своего сотника и окружил себя с сыном пологом безмолвия четыре дня назад как раз после того как мы отправили виктора в академию ларгус ковальда передал большую часть своих активов в распоряжение представителя александра о п р о ш е д ш е й с д е л к е знаю только я сейчас еще и ты тинар дэвега еще раз посмотрел на своего сотника который умудрялся бдить сразу за всеми наемными н а с и л ь щ и к а м и Сам Ларгус еще вчера должен был спешно уехать в крепость, но этот прорыв хм, спутал ему все планы. Сейчас он сидит в своем особняке, чуть ли не на осадном положении, и договаривается с представителем друидов о транзите через лес. Но вряд ли он решил бросить сына, если ты об этом, с полуслова понял сомнение сына Тиннер. В любом случае у него в запасе есть целый год, но сам должен понимать, если к о в а л ь д у умывает руки, то у руля встанет Макси Лартарго. «Какие активы нас интересуют?» – правильно интерпретировав паузу, уточнил Серго. «Ксандр забрал под себя всю военку и часть финансового сектора. Мы же заберем самые вкусные – строительные подряды и логистику». «А не подавимся?» – быстро прикинул про себя Серго. Наш род, конечно, силен, но... Помнишь, я присутствовал на встрече Союза? Тинер по своему обыкновению начал издалека. Там я познакомился с одним интересным человеком, с которым мы заключили партнерское соглашение. Отец, Серго не мог поверить, что его батюшка, известный на всю цитадель своим расчетливым и осторожным поведением, заключил сделку с человеком, которого он видел в первый раз в своей жизни. «Тебе что-нибудь говорят слова, серый кардинал?» — хладнокровно поинтересовался Тинер, не обратив на вспышку сына никакого внимания. «Сеть всемогущая!» — Серго вцепился в в свой серебряный перстень свободной рукой. «Значит, все это не легенды?» «Нет, сын!» — покачал головой Тинер. «С активами Ковальда я разберусь и сам. Твоя задача будет проста — не упустить свой шанс». «Я не подведу, отец!» — гордо выпрямился м а к и пускай у меня всего лишь одна из регалий, я с честью пройду испытание. О котором мы ничего не знаем, поморщился отец, никак оно будет проходить нигде, ни даже когда. Внимание, первый претендент заявил свои права на трон, использовав основной ключ. У остальных претендентов есть ровно 30 дней, чтобы заявить свою кандидатуру. И довернется в наш мир император. «Ты тоже это видишь?» – ошарашенно произнес Серго, раз за разом вчитываясь в ярко-черное сообщение сети. «И похоже, не я один», – Тиннер смотрел на переговаривающихся грузчиков и своего сотника, который, нахмурившись, смотрел перед собой, медленно шевеля губами. «Второе всемирное уведомление на моей памяти. Первое было о восстановлении работы сети, закончил за отца Серго. Отец, что делать?»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 «Предлагаю не торопиться», — нахмурился Тинер, уже не вчитываясь в мелькающие системные уведомления. «В конце концов у нас в запасе практически месяц». Отец, голос Сергуа креп, а сам маг выпрямил и так прямую спину. «Я готовился к этому всю мою сознательную жизнь. Да и потом, кто первым приступит к испытанию, у того должно быть больше шансов». Огневик привычно потер кольцо, но стоило только к нему прикоснуться, как перстень налился теплом, и перед магом появилось сообщение. Внимание, активировать резервный ключ. Для принятия решения осталось десять, девять. Отец, тут таймер. На осмысление увиденного у Серго ушло несколько драгоценных мгновений. Рандон. В критических условиях стальная крыса действовал на инстинктах. Походный комплект номер два, живо. Шесть, пять. Сотник мгновенно перестал всматриваться в воздух перед собой, потянувшись рукой вниз и влево. Рывок, и появившийся из воздуха рюкзак летит в сторону главы рода. а 4 е т р и Удачи, сын!» Всунув рюкзак в руки своему отпрыску, Тинер де Вега отступил на шаг назад. «Два. Один. Честь и сила!» Ответил Серго, крепко ухватившись за лямки рюкзака левой рукой, а вправо й создав заготовку огненного шара. «Честь и сила!» – согласился в пустоту глава рода и, не подумав прикрыться от неяркой вспышки, рукой. Только что на глазах десятков свидетелей его сын принял участие в гонке за императорский трон. А значит, теперь никто не может усомниться, что в Девега течет королевская кровь. За несколько ударов сердца его род стал минимум в два раза могущественней, ведь никакой ключ не сработал бы в руках самозванца. Как глава рода, Виктор де Вега был рад. Даже если старший сын не вернется, их род навсегда войдет в историю порога. Но как отец, пожилой мужчина хотел сейчас только одного — напиться до беспамятства и что-нибудь сломать, а лучше сжечь. Сначала сломать, а потом сжечь. Ведь он только что потерял целый кусок жизни своего сына. В одной из шахт Бастиона Динос с детства был не похож на своих сверстников, чуть выше, чуть сообразительней, чуть удачливей. Его отец, один из гвардейцев короля Акрон, был также выше, сильнее и удачливей своих ровесников. И его дед, и дед его деда. Как звали того далекого предка, из-за которого род Диноса являл на свет потомство, хоть чуть-чуть, но превосходящее обычных б ы с т и н ц е в никто не помнил. Да и всей памяти-то с о х р а н и л о с ь широкий серебряный браслет, который Динус вот уже второй день носил на своем предплечье. Сегодня был важный день, сдача экзамена в Королевскую гвардию и лишняя удача, которую, несомненно, подарит браслет, Динусу не помешает. По заверениям отца, эта семейная реликвия уже не раз спасала ему жизнь. Парень пару раз подпрыгнул, проверяя, не звенит ли что, все ли ладно подогнано, ну и вообще. Растерев в потных ладонях кусок мела, Дина смысленно поблагодарил отца за его многочисленные советы и перехватил копье поудобней. Браслет странным образом грел руку, но парень не обратил на это внимания, целиком и полностью уйдя мыслями в предстоящее испытание, шутка ли? Выдержать три поединка подряд, а потом еще и совершить трехдневный марш-бросок по подземным ходам старых выработок. Динес был настолько сфокусирован на грядущей проверке, что не сразу заметил оглушительные уведомления сети. Внимание, четвертый претендент заявил свои права на трон, использовав резервный ключ. У остальных претендентов есть ровно 30 дней, чтобы заявить свою кандидатуру, и довернется в наш мир император. Парень отвлекся на у в е д о м л е н и е и машинально коснулся отцовского наруча. Серебряный браслет тут же налился теплом, и перед Диносом появилось новое сообщение. Внимание, активировать резервный ключ. Для принятия решения осталось десять, девять. Сначала Динос глупо смотрел на сменяющие друг друга цифры, не понимая, что происходит, но в какой-то момент, вроде на цифре шесть, его словно молнией ударило. Изнутри хлынула горячая волна задорной решимости, и парень, повинуясь памяти предков, резко кивнул, чтобы в следующий момент исчезнуть в неяркой вспышке. Последнее, о чем успел подумать сжимающий копье Динос, было, главное, не с пустыми руками. Порт крепости, квартал красных фонарей. Резкий удар остро наточенной саблей, и голова стоящего на коленях моряка падает в специально приготовленную для этой цели плетеную корзину. Мастер клинка, которого все знали под именем Грин, Махнул саблей, стряхивая кровь, и скучающе посмотрел на стоящую в центре комнаты троицу. Левый Громила был однозначно за телохранителя. Помятое лицо с щербатой улыбкой, толстая шея, выпирающая из распахнутого воротника зачарованной безрукавки. Огромные руки, увитые татуировками, массивное тело, пивное пузо и ноги-столбы, обутые в гигантские сапоги. Отздоровяка так и несло под спудным чувством опасности, звериной жестокостью и немытым телом. Правый наоборот был точь, как спичка, и полосатый халат, висящий на его костлявых плечах, болтался на нем, как на вешалке. На бледном лице словно приклеили выражение постоянного удивления. И это было бы смешно, если бы не тягучий запах смерти, которым так и разило от дрыща. Ну а стоящий по центру визитер был н и кто иной, как правая рука главы ночного братства, сам Алферыч или Альф. Одет, как обычно, не с к о в ы в а ю щ е е движение одежда, болтающийся на груди магический медальон, торчащий из-за пояса короткий меч. Грин захотел было сплюнуть на пол, но сдержался, помня о присутствующем здесь некроманте. По сути, ночному братству нечего было ему предъявить, Он был в своем праве, казнив взорвавшегося морячка. Тем более пьяный матрос начал исполнять на его территории, умудрившись посадить на пику двух работяг и официантку. Да и вообще, вряд ли бы они стали терпеливо дожидаться, пока Грин накажет дурни, особенно если он из ночного братства, только если они не тянули время. «Твари!» — подумал Грин, бросая взгляд на окно, за которым уже маячили острия копий. «Смотри-ка», — напоказ удивился Алферыч, заметив его взгляд, «и как только догадался». «Я же вас с собой заберу», — пообещал Грин, сжимая в кулак руку закованную в латную перчатку. «Уж ты-то э должен знать». На благоприятный исход сражения он уже и не надеялся. Если бы Альф был здесь один или хотя бы без некроманта, у него был бы шанс. А так, все, что ему оставалось, забрать с собой как можно больше врагов, «Зря я здесь задержался», — отчетливо подумал Грин, с плавным выдохом входя в боевую медитацию. Надо было валить. Или из портов, или всю верхушку братства. «Сам понимаешь», — тем временем распинался Алферыч, пока его сопровождающие профессионально брали Грина в кольцо. «Казнив нашего посла, да еще и у нас на глазах, ты не оставил ночному братству выбора». «Лей в уши, лей», — зло подумал Грин, начиная выписывать своей верной саблей стремительные сверкающие петли. Сам так не раз делал. х а неужели я оказался на месте своих жертв? Смешно. Воздух вокруг него вовсю гудел, разрываемый неуловимыми взглядом восьмерками. Вот только битва не выиграть, вечно сидя в обороне. Глаза некроманта полыхнули ядовитой зеленью, и в следующий миг Грин отбил саблей полупрозрачный череп, который хотел отгрызть ему пол лица. рукоятка с а б л и чуть потеплела а сам грин перевел внимание на з д о р о в я к а последний завел руки за спину и угрюмо прищурился до уха грина донесся едва слышимый глухой л я з г металла будто его переливали из кувшина в миску цепь молнии сверкнула догадка и он вскинул перед собой перчатку одновременно с этим поджимая левую ногу первая стальная черная змея бессильно врезалась в латную длань воина а вторая, хитро изогнувшись, задела икру левой опорной ноги. Конечность обожгло острой болью, и Грин с трудом удержался в медитации. Его последний шанс уйти красиво. «Не дури, Грин», — Алферыч, обливаясь потом, заканчивал создание пеленающего плетения. «Бросай свою саблю, и обещаю тебе, что...» Внимание! Первый претендент заявил свои права на трон, использовав резервный ключ. «У остальных претендентов есть ровно 30 дней, чтобы заявить свою кандидатуру, и довернется в наш мир император». Грин не стал медлить, сполна используя выпавший ему шанс. Огненная капля, сорвавшаяся с перчатки, с легкостью разворотила горло здоровяку. Мах саблей, чья рукоятка уже раскалилась чуть ли не до красна, подскок вперед, и он успевает черкнуть дрыща по горлу самым краешком острия. Ещё шаг, и со всей силы врезать латной перчаткой в это потное лицо, но ему не хватает каких-то миллисекунд. С рук Альфа срывается яркое к о п ь е в груди с влажным хрустом вспыхивает комок боли, а самого Грина отбрасывает назад, прямо в каменную кладку стены. «Он тебя задел?» — сквозь туман слышит Грин, вяло пытаясь проморгаться. «Мне давно плевать на такую ерунду», — у дрыща оказался необычайно глубокий и приятный голос. «А вот его левая рука через пару дней истлеет до костей». «Он не проживет эти пару дней», — хохотнул Алферыч. «Если только босс не решит проучить его в назидание другим». «Руби ему правую руку и пойдем», — не разделяет энтузиазма мага-некромант. «Он уже приходит в себя». Рука Грина, закованная в латную перчатку, бессильно сползает на скверно подвернутую левую ногу. В воздухе слышится свист короткого меча, и словно в замедленной съемке на него падает сверкающее лезвие Гладиуса. Внимание! Бывший уже воин, наемный убийца, палач и мелкий криминальный глава ни секунды немедля соглашается с призрачным шансом на спасение, даже не читая текста. «Активировать резервный ключ для принятия решения осталось десять». «Это что это сейчас было?» — возмутился правая рука главы ночного братства, с ругательствами поднимаясь с пола, куда он улетел за своим мечом, провалившись вперед. «Вольфган, как он ушел?» «Подожди!» — брови худого, как щепка некроманта, поднялись вверх, делая лицо еще более удивленным. «Наш клиент, похоже, оказался претендентом на трон». На мгновение выдержка изменила Вольфгану, и из неглубокого разреза на его бледном горле выкатилась рубиновая капля крови. «В смысле?» — не понял Альф. «В прямом!» — негромко бросил взявший себя в руки некромант. «Молись эти древних, чтобы этот твой грин не вернулся оттуда, куда он сейчас попал!» «Ксура меня дери!» — почесал затылок Алферыч. «И что будем докладывать боссу?» «Все как есть!» — твердо сказал некромант. и зови уже скорее своих шестерок, чтобы прибрали тут в с ё Посчитав, что он сделал и сказал достаточно, Вольфган развернулся и стремительно вышел из здания. Сел в в ы ж и д а ю щ у ю его зашторенную карету, и только там, под мерный стук лошадиных копыт, попытался расслабиться. Перед лицом стоял пылающий ненавистью взгляд Грина и системное уведомление сети — «Не дай сеть, он вернется», — пробормотал тощий некромант, поплотнее запахиваясь в свой полосатый халат. «Не дай сеть». Глава т р и д ц а т а ч т о тут опять у вас случилось?» В последнее время Ксандра начала напрягать эта бесконечная беготня. То один экстренный вызов, то другой, а тут еще и это всемирное сообщение. «Джо, мастер Джо, будьте добры, доклад». Закончив говорить, глава Академии уже знал, что произошло, точнее догадывался. Сначала у в е д о м л е н и е сети, посыпавшиеся одно за другим, потом вызов Джо, а сейчас Алексей с этой виноватой улыбкой. И как только ему везет быть инициатором всех этих проблем, с недовольством подумал а л е Ксандр, слушая сбивчивый рассказ Джо. Хотя это-то как раз и понятно, одернул себя Архимаг. Ольку Жгидерика, ежевечерние беседы с которым уже давно вошли в привычку, выдвинул на этот счет невероятную, но очень складную теорию. «Катализатор» — ректор покрутил на языке слово из трактатов древних, которое удивительно точно подходило к Алексею. И ведь засмеют же, если скажешь, что рядом с тобой находится сам. Повторно одернув себя, а л е Ксандр кивнул закончившему доклад Джо и вперил в переносицу Алексея тяжелый взгляд. С одной стороны, все понятно, Алексей вынес из чертога в диадему императора, которая и запустила отбор претендентов на трон. С другой, в Михаиле течет императорская кровь, ведь без нее диадема бы не отреагировала. И почему Алексей сам не захотел пройти испытания? А в том, что такая возможность у него имелась, а л е Ксандр даже не сомневался. «Мне классного руководства с головой хватило», — пожал плечами Алексей, отвечая на высказанный вслух вопрос. «Да и потом, два года завучем, наелся выше крыши». «А ты знал, что телепортирует сеть знает куда?» — устало поинтересовался а л е Ксандр. «Нет», — вздохнул Алексей. «Я ему еще сказал, мол, не боись, я буду рядом». «Соврал, получается». Хм. Ксандр сердито посмотрел на обступивших их с Алексеем и Джо Студиозов. Ужин окончен. Все на вечернюю медитацию или факультативы. Простите, магистр Александр, в п е р е д вылез неугомонный с а н е к Будет ли пересмотрен рейтинг личного первенства с у ч е т о м исчезновения Михаила? Ректор на секунду задумался, прикидывая про себя все плюсы и минусы данной идеи, но приняв волевое решение, покачал головой. Нет, победителем в личном з а ч е т е как был, так и о с т а е т с я Михаил. Что касается его отсутствия, «Считайте, что он отправился на практику на четыре месяца раньше». «А нам теперь одного игрока в Пилос не хватает», послышался чей-то голос из задних рядов. Все вопросы по поводу Пилоса к мастеру Килибу, отрезал ректор и повернулся к имперскому магу. «Мастер Джо, приглашаю вас на вечернее чаепитие». «Понял, буду», — декан Радужников зычно прокричал. Уважаемые студиозы, вечерняя медитация и факультативы начинаются через пять минут. В столовой остается дежурный наряд. Побурчав для вида, студиозы потянулись к выходу, на ходу обсуждая п р о и з о ш е д ш и е с о б ы т и я Внимание! Седьмой претендент заявил свои права на трон, использовав резервный ключ. У остальных претендентов есть ровно 30 дней, чтобы заявить свою кандидатуру. И довернется в наш мир император. «Сколько их там?» – пробурчал Марк, смахивая уведомление в сторону. «Двенадцать», – механически ответил Алексей, думая о своем. «А ты откуда знаешь, Леха?» – тут же отреагировал Саня, появляясь перед Алексеем. «Да бог его знает», – пожал плечами вольный маг. Само собой, с языка сорвалось. «Ладно, ребят», – Цезарь возник по правую руку от Марка. «Михаилу мы сейчас ничем не поможем, зато есть время обменяться информацией», «Согласен», — коротко по-военному кивнул Марк. «Мы начнем, а потом Алексей». Предельно лаконичный рассказ пацанов не стал для Алексея большой неожиданностью, но прояснил некоторые моменты. После инцидента с пропажей деканов и Алексея мальчишки практически полностью свернули деятельность по дискредитации клана Ковальда, оставив работать на этом направлении прибившегося к ним Куро. Сами же пацаны с головой окунулись в учебу и тренировки, медленно но верно создавая себе репутацию серьезных людей. союз боевых магов как полноценная структура со стихийными ответвлениями и грамотно выстроенной и е р а р х и е й в полную силу заработала два месяца назад. в е р б о в к а сильных магов перспективных зельеваров и артефакторов разборки с кланом к о в а л ь д а и еще с десятком других помельче интриги дележка сфер влияния самая настоящая борьба за ресурсы и власть. Последние полгода Академия буквально кипела жизнью. Слушая краткий пересказ произошедших событий, Алексей даже почувствовал укол зависти. Такая движуха и прошла мимо него. «Поверь, ты ничего толком не пропустил», — успокоил его Марк, заметив мелькнувшую на лице Алексея досаду. «Сейчас самый смак начинается. Один только чемпионат по п и л у с у чего стоит». К нашему союзу уже сейчас присматриваются наследники двух дворянских родов и несколько кланов помельче. А учитывая, что ты глава нашего союза, то мы после выпуска сможем основать свою гильдию боевых магов». «Ого!» — не удержался Алексей от восклицания. «Ну и планы у вас, ребят. Меня только один момент смущает. Я же сейчас, получается, преподавателем стал?» «Нормально!» — авторитетно заявил Саня. Ольку что же только так под себя студиозов подминает? Ну как под себя, под свой рот. Фон Айр тоже делает предложения, от которых очень сложно отказаться. Джо спит и видит, как возрождается боевое крыло имперских магов. Кромбер тоже по какому-то своему принципу студиозов себе отбирает. Только д е н и с всех подряд своей рукопашки учит. а л е к с а н д р удивился Алексей. А он поощряет, спокойно ответил Марк. Конкуренция, борьба, тренировки. «Ясно», — усмехнулся Алексей. «Значит, вовсю готовимся?» «Именно», — подтвердил Марк, а идущие следом пацаны поддержали своего лидера одобрительным мычанием. «Ты сейчас с нами или как?» «Или как», — разочаровал его Алексей. «Да и к урокам нужно подготовиться. А завтра сядем и все хорошенько обмозгуем. Идет?» «Идет», — хмыкнул Марк и повернулся к своим товарищам. «Кто на медитацию за Цезарем? К Торсену — за Сэнди. К Барку — за мной». «Кстати, ребят!» — окликнул Алексей расходящихся парней. «Вы здорово выросли, и я чертовски рад вас видеть!» Первоначальное намерение обняться с ребятами, горячо их поприветствовать и расспросить ч т о да как, не вышло из-за происшествия с диадемой. Было как-то глупо радоваться встрече, когда твой выпускник и чей-то друг пропал неизвестно куда. А сейчас вроде как было уже и не в тему». особенно после такого серьезного расклада, который выдал Марк. Но Алексей считал нужным сказать эти простые, в общем-то, слова. Пацаны на мгновение замерли, словно не ожидали такого, и неловко заулыбались. «До завтра, ребят», — улыбнулся Алексей, на душе у которого стало вдруг так хорошо и тепло. «До завтра, счастливо. Мы тоже рады тебя видеть. Увидимся, и мы с возвращением. Спасибо, Лех». «Правильный ты, мужик, все-таки, Алексей!» Совсем по-взрослому бросил Марк, подозрительно шмыгнув носом. «Увидимся! Лан, мужики, намотали сопли на кулак и бегом марш на допы!» Проводив ребята Марка взглядом, а в особенности пылающую приписку над головой повелителя огня. «Сильные черты, боевое братство, единение с огнем, доступ в кузницу истинных имен, временно, повелитель огня». Алексей сделал себе мысленную отметку расспросить Марка про кузницу истинных имен и предупредить про перекос в эмоциональном состоянии, после чего без удивления посмотрел на оставшегося рядом с ним Саню. «Карту», — предположил парень, — к башне поправил его Алексей. «И еще, Сань, напомни мне, как закончим устроить для ребят вечеринку, например, на следующей неделе». «А вот это правильно, Лех!» — парень одобрительно хлопнул его по плечу. Парни реально устали, и разгрузка давно нужна, но Марк все гонит и гонит вперед. «Тогда сделаем так», — Алексей свернул с дорожки, ведущей к главному корпусу, и с предвкушением посмотрел на выглядывающую из-за деревьев башню. «Выход на галабарта есть?» «Есть», — расплылся в улыбке Саня. «А на кухню?» «Обижаешь», — возмутился Саня. «Тогда узнай, сколько будет стоить два десятка больших кувшинов с каким-нибудь расслабляющим напитком». «Договорись насчет фруктов и орешков, а я займусь помещением. Думаю, наставник Джо н н и откажет в гостеприимстве. ха Есть эльфийское вино». «Нет, не подойдет», — покачал головой Алексей, улыбнувшись. Слова Сани напомнили ему об одном приятном сюрпризе. «Не хочешь спаивать школьников?» — ехидно поинтересовался Сани. «Если бы», — хмыкнул в ответ Алексей, доставая из инвентаря подаренную наставником Наты бутылочку. Там градуса отродясь не было, а вот тонизирует оно, будь здоров, а наша цель – расслабиться. «Ладно, что-нибудь сообразим», – задумался Саня, во все глаза рассматривая стеклянную бутыль, оплетенную лозой. й л ё х а мы сейчас надолго?» «До утра управимся», – прикинул Алексей, вытаскивая пробку и делая глубокий глоток. «Ох, хороша чертовка! На, попробуй!» Вольный мак остановился, давая приятному теплу растечься по телу и напитать каждую клеточку энергией. «Какая интересная вещь!» — Саня с интересом осмотрел бутыль и сделал еще один глоток. «Очень приятное послевкусие!» «Знаешь, почему эльфийское вино так ценится?» — неожиданно спросил Алексей, принимая от Сани бутылку и убирая ее в инвентарь, после чего снова зашагал в сторону башни. «Вкусное?» – предположил с т у д и о с серого факультета, догоняя своего товарища. Не только, Алексей на ходу поднял указательный палец вверх. Самое главное – никаких побочных эффектов, и в несколько раз усиливает инфракрасное зрение. «Это круто!» – оценил Саня и кивнул на показавшуюся перед ними башню. ю л ё х два вопроса. Что мы там забыли и как мы туда попадем?» Джо ключиком поделился. Алексей достал из кармана два желтых топаза, «Главное их не перепутать. Амулет Лартарго, ключ. Башня Академии, ключ». «Ого!» — Саня завороженно смотрел на похожие друг на друга амулеты. «У Юлия похожий артефакт имеется. Он его с Жану снял тогда на лестнице». «Амулет Ковальда, поди!» — уточнил Алексей. «Ага!» — кивнул Саня. «Ты тоже видел, да? В нем как будто миллиард искр кружатся. Для медитации лучше не найти». «Напомни мне поговорить с Марком насчет активов вне Академии», улыбнулся своим мыслям Алексей. «И никому не говори, что ты только что видел». «Подожди, глаза Санька расширились. Это ключ, да?» «Прикинь, Алексея просто распирало от радости». «Это будет считаться ограблением со взломом или просто воровством?» С любопытством поинтересовался парень. «Пошли уже», хмыкнул Алексей. «Вот закончим Академию, а там видно будет». Но если р а д а Ковальда и Лартарга подстать Керну с Жану, то это будет репарация. Или контрибуция, ехидно прищурился Саня. Э, не, братец, Алексей многозначительно поиграл бровями. Кто первый напал? Ковальда? Ковальда, согласился Саня. Значит, репарация. На нас напали, но мы умудрились победить супостата. А если бы мы первые напали и победили, то тогда бы могли требовать контрибуцию, то бишь откуп. Но так уже никто не делает, официально, по крайней мере. Международное право запрещает». Алексей только было вошел в раж, но поймав лукавый взгляд Сани, быстренько закруглился со своей спонтанной лекцией. «Как-то так». Жаль, Рак в 2003-м об этом был не в курсе, невесело хмыкнул с а н я и неожиданно поинтересовался. «Что, Лех, соскучился по школе?» «Есть такое», — признал Алексей, «накатывает под час». «На меня тоже», — совсем по-взрослому вздохнул Саня. Оставшийся путь до башни маги проделали в молчании, каждый думая о своем. Алексей думал об автобусе с детьми, найти который не смог даже цит, а Саня думал о Михаиле, жалея, что не схватил своего друга за руку в тот момент, когда он надевал на себя диадему. Подойдя к башне и окружающему ее прозрачному силовому куполу, Алексей достал а м у лет и взяв Саню под руку, беспрепятственно прошел сквозь защитную пленку. «Главное, ничему не удивляйся», предупредил Алексей. Саня молча кивнул и пошел следом за Алексеем. Весь путь до жилого этажа первокурсников они прошли в тишине, и только когда Алексей остановился напротив обычной стены, на которой спустя пяток секунд вспыхнул ярко-оранжевый знаком, парень выдал. «Прикольно», вынес вердикт Саня, осторожно заходя в открывшийся зев секретного хода. «Откуда узнал про него?» «Чертоги», — коротко ответил Алексей, которому приходилось следить, чтобы свисающая с потолка паутина случайно не попала в рот. Поначалу у него еще был соблазн сжечь к чертям эти сухие заросли, но вольный маг сдержал свой порыв. Мало ли, как башня отреагирует на магию. Но стоило коридору закончиться, как паутина исчезла, словно ее и не было, а перед магами открылась круговая лестница. Алексей с любопытством посмотрел наверх, покачал сам себе головой и начал спускаться в темноту. Долго еще поинтересовался Саня, когда они, по его ощущениям, достигли плюс-минус первого этажа, а на их пути появилась едва заметная мыльная пленка. «Долго», — кивнул Алексей, который не помнил никаких пленок. Внутренняя чуйка молчала, поэтому он, поколебавшись, продолжил спуск. на секунду ему показалось что он оказался в вакууме но стоило спуститься чуть ниже как это чувство пропало а сейчас спустя час без остановочного спуска шепотом уточнил саня как ловушки пойдут считай пришли так же шепотом ответил алексей ловушек к слову на лестнице не оказалось точнее они были но деактивированные странно подумал алексей хмурясь что то не то ни клаустрофобии ни сужающихся стен не бесконечных повторяющихся пролетов как будто это обычная лестница закончил он мысль вслух посмотрев в темнеющий овал дна один виток второй и их и глазам открылся широкий коридор ведущий в темный зал благодаря эльфийскому вину проблем со р и е н т а ц и е й в темноте у них не было и маги осторожно двинулись вперед с потолка свисала тусклая сухая паутина пол был покрыт сажей золой а стены покрывала черная корка копоти «Нам туда», — с опаской поинтересовался Саня, «входить в коридор у парня не было ни малейшего желания». «Туда», — пробормотал вольный маг и двинулся вперед. На периферии сознания он уже догадывался, что увидит спустя пару метров, но не спешил радоваться раньше времени. Зайдя в овальный зал, Алексей предостерегающе поднял руку, призывая к тишине, и, достав из инвентаря запасную нательную рубаху, безжалостно оторвал от нее оба рукава и щедро смочил их эльфийским вином. Первый самодельный респиратор он отдал Сане с наказом стоять на месте и ни в коем случае не идти дальше, второй использовал сам. Очень уж Алексею не понравились скопления зеленого пара, словно минное поле, о к р у ж а ю щ и е мраморный ларец, стоящий посреди комнаты на невысоком пьедестале. Ключ Алексею, как он и предполагал, не понадобился. Вольный маг с легкостью откинул мраморную крышку ларца, и довольно посмотрел на аккуратную пирамиду, выложенную из белых кубиков. Аккуратно, с с ы п а в кубики в специально приготовленную холчевую сумку и убрав в инвентарь, Алексей повернулся к Сане и показал ему большой палец. Парень же, наоборот, покачал головой и нарисовал в воздухе круг. И вправду, зеленый пар со всех сторон окружил Алексея, не оставив ни малейшей лазейки. Вспомнив впечатляющие характеристики настоятеля храма солнечного кулака д з и н л и в числе которых были аура страха, проклятие, гнилостное дыхание, заражение и похищение характеристики, Алексей решил не рисковать и вскочил на пьедестал, предварительно столкнув с него мраморный ларец. «Облом», — констатировал он, посмотрев на зеленый туман сверху, — «не перепрыгнуть, что ж тогда в силу вступает план Б». Махнув с а н и рукой в сторону коридора, пару раз ткнув вверх и похлопав по воображаемым часам, Алексей удовлетворенно кивнул. Парень не стал играть в героя, а резво бросился на выход. «Наверное, тоже чует, что магией здесь лучше не пользоваться», — подумал про себя Алексей и начал раздеваться. Оставшись лишь в одном нательном белье с обмотанной вокруг пояса цепью и висящей на ней книгой с чернильницей, он сделал пару осторожных вдохов. Отбросил в сторону ненужный уже респиратор и потянулся к скачущей под сердцем искре. «Я есть огонь», — проговорил Алексей, закрывая глаза и позволяя искре превратиться в бушующее пламя. «Так в о т т ы какая вторая форма», — подумал вольный маг, сгулом проносясь сквозь зеленую завесу дыма. За его спиной задрожала земля, упал пьедестал, с потолка посыпалась пыль в перемешку с камнями. но ярко-белое пламя не обращало на происходящее вокруг никакого внимания. Ворвавшись в коридор, он с каким-то удовольствием спалил ошметки паутины и выскочил на лестницу. Перепрыгивая по пять ступенек за раз, он резво бросился вверх, всеми силами стремясь обогнать каменную лавину. Пролет второй, и пятый. Он сбился со счета, но упорно мчался вверх, затылком ощущая надвигающуюся беду. Заприметив бегущего вперед человека, он ускорился и с легкостью зашвырнул его себе на плечо. Еще один пролет, второй. «Не успеваю», — промелькнула где-то в животе неприятно острая мысль, а молния, терпеливо ждущая под сердцем своего часа, аж заискрилась от предвкушения. «Я есть воздух», — проревел сгусток огня, превращаясь в огненный ураган. Целые каменные блоки ходили ходуном, срываясь вниз на самое дно шахты. лестница складывалась, неотвратимо обрушиваясь вслед за несущими блоками, а снизу поднималось ядовито-зеленое облако посмертного проклятия, сожженной в чертогах мумии. Огненный ураган в последний раз оттолкнулся от кренящегося вниз куска лестницы и, наматывая круги по часовой стрелке, рванул наверх. Где-то внутри него кружилось свернувшееся в комочек тело человека. Ух! Стены рукотворной шахты-колодца наконец-то схлопнулись, выбрасывая вверх огромное облако пыли в перемешку с зеленым туманом. Но огненный смерч лишь расхохотался в ответ, опережая гнилостные испарения на пару метров. «Брось!» — п р о х р и п е л опаленный человек. «Оставь!» «Ха-ха-ха!» — проревел огонь в ответ, ускоряясь все больше и больше, пока наконец-то не проскочил сквозь мыльную пленку. «Ух-ё!» Алексея разом выкинуло из второй формы, и он чудом успел поймать Саню за руку. Хэк! Рывок вверх, и ошарашенный парень уже сидит на ступеньках, свесив ноги в саму бездну, которая, приняв образ зеленого черепа, безуспешно пытается пробиться сквозь мыльную пленку. «Защита от дурака!» — сознанием д е л а протянул Алексей, доставая из инвентаря эльфийское вино и свой комплект имперского мага. «Защита от дурака!» — согласился Саня, которого начала бить запоздалая дрожь от ходника. «И это Сань!» Алексей глотнул прямо из горла и протянул бутыль парню. «Предлагаю устроить вечеринку пораньше. Скажем, завтра».